Обсуждение скрытых фантазий и потребностей. Вот несколько советов о том, как начать обсуждать скрытые сексуальные фантазии и потребности с партнёром. Начните издалека. Спросите, есть ли у него какие-то тайные эротические фантазии. Скорее всего, он задаст вам встречный вопрос. Подчеркните, что хотите исследовать новые грани близости, и для этого важно откровенно обсудить сокровенные желания. Начните с менее откровенных фантазий, например, о ролевых играх или новых позах. Постепенно переходите к более интимным темам. Объясните, если что-то кажется вам дискомфортным, но не осуждайте желания партнёра, а предложите компромисс. Создайте интимную атмосферу для разговора: при свечах, с бокалом вина, во время массажа. Делитесь своими фантазиями и проявляйте интерес к его, увлекательно исследуйте вместе. Главное создать ощущение психологической безопасности и доверия. Тогда можно открыть друг другу самые сокровенные стороны своей сексуальности.